Глава двадцать четвертая. Всем в челноке показалось, что их вскрывают заживо и внимательно изучают каждый орган, да что там, даже ощупывают. Кто и как это делал, сказать было трудно, но боли не было, только очень неприятное ощущение полной открытости чьему-то опытливому взору. Так, наверное, чувствовал бы себя голый человек, неожиданно оказавшийся на людной площади, или хуже того. очнувшийся, привязанным к прожекторскому столу, и увидевший склонившегося к нему патолога-анатома со скальпелем в руках, которому не было никакого дела до того, что пациент жив и что-то там орёт. "Уважаемый, мы не хотели ничего дурного", попытался договориться с неизвестным керен. Однако его не услышали или не захотели отвечать. Корабль и весь экипаж продолжали безжалостно сканировать всеми доступными и недоступными методами И это было очень неприятно. Все закончилось только минут через десять. Некоторое время ничего не происходило, а затем в головах людей, эльфов, орков и всех прочих взорвался в вспышке боли новый ментальный образ, окрашенный ощущением недовольства. Кто вы и что здесь делаете? Поисковая экспедиция, ответил за всех Карл Генрихович. Иначе говоря, дальний поиск. Ушли в него, пока владелец корабля обучается пространственной магии. Кто он? Странник линии Авария не стал скрывать. Полковник подсознательно ощутив, что сейчас это будет самоубийством. Минуты две длилось молчание. Затем неизвестный сказал: «Вы не лжете. Я ощущаю на вас отпечаток ауры Авария. Приношу свои извинения за нападение, посчитал вас за паразитов». Однако моя вина здесь нет. Почему вы не подали общепринятых сигналов? В этом случае не понадобилось бы преодолевать защиту столь идиотским образом. Вас бы и так пропустили. Для разумных, принадлежащих к кланам Авария, Логари и Дивадо, доступ на объект свободный. Мы просто не знали, что нужно подавать сигнал, развёл руками Карл Генрихович, облегчённо выдохнув. Не знали? Странно. А к какому из семерых аварий относится ваш клан? К восьмому, усмехнулся полковник Артём Дорнье. Восьмой родился? В образе неизвестного чувствовалось изумление. Я что-то упустил? Подождите немного, я уточню. Воцарилось молчание. Говорить никому не хотелось, все на Петрограде понимали, что избежали гибели буквально чудом. Это нечто Явно способности речь в порошок к десятке, если не сотни супердредноутов. Откуда-то это знал каждый, и каждому уже было сильно не по себе. Керен, представив, что он попал сюда до того, как сам стал странником-учителем Артёма, нервно поёжился. Растоптали бы и не заметили. Одновременно ему было страшно и интересно. Бродяга есть бродяга. Свою натуру он давно не пытался преодолеть. потому и забирался в самые опасные уголки миросплетения. Всё верно. Заставил петерградца вздрогнуть новый ментальный образ. Восьмой аварий действительно не только родился, но и прошёл две инициации. После последней о нём знают все, кому нужно, и зовут его именно Артём Дарнье. Слушаю вас. В смысле, не понял Карл Генрихович. Сюда прибывают ради модификации своих доменов или ради их создания, пояснил некто. В вашем случае решение очень оригинальное, мне даже интересно стало. Впервые вижу, чтобы за основу будущего домена был взят космический корабль. Я Он внезапно умолк, а затем сообщил: "Сюда идёт ваш сюзерен". Ощутил, наверное, что вам грозит опасность. "Артём, идёт сюда?" встревожился Керен. Ему еще рано так ходить, Грох. Немедленно возвращаемся на корабль. Тролль без лишних слов тронул джойстик, и челнок развернулся почти на месте. Сдерживающая его сила исчезла, а затем на максимальной скорости полетел к Петрограду. Я ощущаю, что вы тоже странник, обратился к магу некто. Линя? Но Гаре, отозвался Керриан. Наставник Артема Дорне. Пространственник. Уровень. Архимагистр. Он впервые за многие годы честно признал свой реальный уровень. Раньше старый мастер избегал этого всеми доступными способами, желал остаться простым бродягой, архимагистру быть таковым неуместно. Коллеги обязательно уговорили бы где-то преподавать, а он хотел продолжать уходить в дальний поиск, не думая о чём либо другом. Домен не будет доступен вам ещё 300-400 лет, уведомил некто. А кто вы? спросил Керриан, у вас есть имя? Нет, имени у меня нет. Я многомерная вне пространственная сущность, живущая одновременно в нескольких слоях ментальной реальности, иначе говоря астрали, ментали и других. Я был создан для конкретной цели создания и настройки доменов, но многие называют меня безыменным. Что такое домен? Внепространственно обиталища высших демонов, странников, архангелов и многих других сущностей и сверхсущностей. Домен можно сравнить с книгой, основой, корешком, который является её хозяин, и некое близкое ему место. Со временем хозяин, добавляя в домен новые страницы, каждая из которых может включать в себя целые планеты, а то и звёздные системы. Но последняя со временем до этого восьмому лет 500 как минимум, а то и несколько тысяч. В вашем случае основой будет являться ваш космический корабль. После того, как в домен, помимо него, будут добавлены новые страницы и полные его настройки, вы сможете перемещаться между этими страницами невозбранно. То есть, если в второй странице станет некое место на некой планете, то вы будете иметь возможность свободно переходить туда, где бы корабль ни находился. Однако до завершения настройки так перемещаться может только сам хозяин. А для начала настройки нужны по крайней мере 3 страницы, исключая корабль. Пока экипаж Петрограда слушал безимённого, челнок долетел до корабля и сел в ангаре. Остальные поисковые команды тоже вернулись. Керриан выскочил наружу и поспешил в рубку, понимая, что ученик прибудет именно туда. И не желая упустить его прибытие, чтобы устроить растяпе головоломку, он почти успел, став свидетелем, как переборка напротив пульта навигатора вдруг покрылась туманной дымкой, и из неё вышел Артём. Юноша окинул взглядом всех собравшихся, расплылся в радостной улыбке и выдохнул: "Приветствую! Знали бы вы, как я рад вас всех видеть". "Здравствуй", подлетел к нему Керриан и ухватил за ухо. Вот кто тебя просил так перемещаться, а? Рано тебе ещё. А потерялся бы в пространстве, что тогда? Как выбирался бы? "Успокойтесь, учитель", отступил на шаг юноша, аккуратно отведя руку старика в сторону. Он не собирался обижаться, понимая, что тот за него переживает. Меня не спрашивали. Просто вытянули сюда с чётким пониманием, что без меня не обойтись. Кто вытянул? насторожился Карл Генрихович. Судья? На сей раз нет, отрицательно покачал головой Артём. Такое ощущение, что моя сущность. Что у вас тут произошло? Полковник хмыкнул и быстро пересказал последние события, понимая, что всё остальное парень чуть позже вытащит из него. Он сильно изменился за месяцы отсутствия, очень сильно стал взрослее и, дай-то бог, ответственнее. Странник внимательно выслушал, задал несколько вопросов, Я надолго задумался о чём-то своём. Потом поднял глазак к потолку и спросил: Уважаемый безумный, вы меня слышите? Слышу, восьмой аварии и рад приветствовать. Вас очень долго ждали. Но если ждали, то почему не хотят помочь? Почему же не хотят? Вас ведёт шестой, с некоторым удивлением возразил безумный. Он постоянно за вами наблюдает. Я несколько раз вмешивался и спасал вас от гибели. Но чтобы вы смогли понять то, что преподаст вам опытный странник, вам необходимо для начала стать хорошим пространственным магом, как минимум. И то, что вы обучаетесь магии, очень хорошо. Нужные знания поступают к вам из общего ментального поля странников всех линий. Вам необходимо только освоить их. Значит, ведёт, нахмурился Артём. Что ж, я так и думал. Но почему бы ему не ответить мне на несколько вопросов? Нельзя. Стоит высший запрет. Вы должны дойти до определённого уровня самостоятельно для помощи молодым странникам по мирозданию разбросаны объекты, подобные моему. Я поначалу думал, что ваши люди специально искали меня и был очень удивлён, узнав, что на самом деле они нашли меня случайно. Похоже, их тоже кто-то вёл. Я не верю в такого рода случайности. Я тоже не верю, вздохнул Артём. Видимо, кто-то счёл, что мне пора обзаводиться демоном. Меня, как обычно, никто и ни о чём не спросил. Видимо, потому что несколько дней назад я стал сызереном клана высших демонов, которого возглавляет архидемон. Он тоже стал моим вассалом. Демонов отступил на шаг от неожиданности Карл Генрихович. Ну ты даёшь, парень. Демонов Вторил ему ошеломивший от таких известий Кериан. Да чем ты думал-то? Жалко их стало. Тяжело вздохнул юноша и рассказал о случившемся позапрошлой ночью в доме призраков. Ты мне все подробно обскажешь, погрозил ему пальцем Кериан. Обязательно, улыбнулся Артём. Кстати, Мэттер Криг передавал вам большой привет. Он меня в личные ученики взял. И не только он. Да, обрадовался старый Мак. Это очень хорошо, лучшего пространственника я не знаю. А еще кто? Маркиз и Шанти. Кто? Не поверил Керьян. И Шанти, этот головорез? Да чем ты его так впечатлил-то? Он уже лет двести учеников не брал. Он настолько старый? Удивленно посмотрел на учителя юноша. Этому старому змею полторы тысячи лет, если не больше. Он только на вид неопытный юнец. хохотнул Мак. Заметил не бойсь, как его боятся и уважают. Заметил, кивнул Артём. И зависть, с которой на меня смотрят другие студиозусы, когда он меня гоняет, тоже заметил. А гоняет он так, что порой выть охота. Посохами из железного дерева за любую ошибку по бокам охаживает. И правильно, в один голос заявили Кэрен и Карл Генрихович. Тебе только на пользу пойдёт. Вам бы так, Мура пробурчал себе под нос юноша, потерв пострадавший во время последней тренировки бок, который до сих пор побаливал. Интересно, почему тебя всё-таки на корабль вытянуло, задумчиво спросил неизвестно у кого Мак. На этот вопрос могу ответить я. На этот раз образ безымянного словно светился холодным светом. Прошу вас, в момент, когда стало ясно, что ваш корабль принадлежит товарию Запустилась программа создания домена. Если бы вы не оказались здесь, то этого не случилось бы ещё лет 300-400. Однако вы появились и тем самым обрекли своего сюзерена на образование домена, основой которого станет Петроград. Это многое даст со временем, но одновременно ляжет на молодого Авария тяжким бременем. В этом есть как плюсы, так и минусы. Главный плюс быстрое развитие из-за постоянного перерасхода сил. Главный минус постоянное преодоление усталости. Предупреждение. Не пытайтесь в ближайшие 20 лет создавать более 5 страниц домена. Надорвётесь. Вам и так придётся очень тяжело. "Вот чёрт", выругался Артём. "Опять какая-то гадость мне на голову. Да чего же всё это надоело?" А при чем здесь мелкий демон одного из приграничных адов? Удивился безымянный. Он вам нужен? Доставить его? Нет, не надо, всполошился юноша, которому сейчас только чарта для полного счастья не хватало. Это просто ругательство. Значит, остановить создание домена нельзя? После того, как оно началось, нет? А оно началось. Но для нормального образования ядра требуется ваше участие. Для начала? На корабле есть не вашего салы. В момент создания домена их здесь быть не должно. Карл Генрихович повернулся к тому Артём. Большинство принесли клятву клану Петроград, а клан принадлежит вам, ответил полковник. Это же равнозначно вассалитету. Равнозначно, подтвердил безымянный. А остальных я сейчас спрошу. Не захотят ли они принести клятву клану? Те, кто не захочет, отправим на челнах вниз на время создания домена. Карл Генрихович пока не особо понимал, что такое этот самый домен, но чувствовал, что его создание будет очень полезно экипажу, что корабль после этого станет чем-то больше, чем корабль. Он станет домом. Как неудивительно, но отказавшихся от клятвы на корабле не нашлось. Даже нанятые по контракту радостно согласились войти в клан, узнав, что его возглавляет древняя легенда. странник линии аварии даже команда Керяна и Лунга зелёного не отказались только уточнили будут ли ещё дальнейшие поиски на что безамянный ответил что вся жизнь странников бесконечный дальний поиск а значит и всех приближённых к ним тоже артём с изумлением смотрел на самого разного вида разумных собравшихся в большом ангаре сколько же их нанял карл генрихович впрочем Если вспомни, сколько осталось в особняке, которому предстояло стать второй страницей домена, то ничего удивительного. Жаль в первое время, пока демон растёт, свободного прохода между страницами не будет. Но ничего. Обходились до сих пор без него, обойдутся и дальше. Тем более, что сам он теперь сможет ходить из особняка на корабль и обратно, когда и как захочет, причём прихватывая с собой до десятка разумных. Однако кое-кого здесь явно не хватало, и Артём, предупредив экипаж, что не надолго отлучится, вернулся в особняк. Это далось ему очень просто, намного проще, чем путь на корабль. "Никогда", отмахнулся он от возмущения Варисы и Василия, у которых исчез из подноса подопечный. "Я на Петрограде был, на что-то создание домена. Корабль послужит его основой. А теперь срочно найдите И доставьте ко мне Киано, Рукоеда Инару, Тархана, и Ерлу и Белку, девчонку, которую я привёл последней. Также пусть придут орки и наш историк, он тоже будет нужен. Остальные по желанию, кому захочется более крепкой связи с доменом. Когда он окончательно вырастет, то любой из вас сможет мгновенно перемещаться в него из любого места мироздания, а может и из любого времени. Пока не знаю точно, надо будет выяснить. несколько ошарашенные темный эльф с десантником переглянулись и исчезли, словно их тут и не было. Артём опустился в кресло, потребовал у дроида стюарда через имплант кофе, жадно выхлебал чашку чуть ли не двумя глотками и заказал дополнительного сока. выпив чуть ли не литр, он несколько успокоился и задумался. Ну вот, теперь не сам влип, полковник с товарищи забрались, куда их не просили. но отвечать за это всё равно ему. Юноша прекрасно осознавал, что создавать домен ему рано, но выбора не имел. Создание уже шло, он чувствовал это каждым закоулком души. Кое-кого пришлось разбудить, поэтому к Артёму они явились крайне недовольными, однако услышав о чём идёт речь, тут же о своём недовольстве забыли. У обоих демонов от возбуждения горели глаза, хвосты яростно хлестали по бокам. Они и надеяться не смели, что так скоро достигнут желаемого. И мало того, владыка явно завёл их в ближний круг, а это много востоит. И Ерла только удивилась присутствию уличной шлюхи. Хоть ту вымыли и переодели, для тонкого нюха демоницы запах от неё шёл соответствующий. Однако присмотревшись, она чуть не упала, сразу поняв, для чего понадобилось это девиться. Истинный целитель о таких мечтал любой демонический клан и не важно кто она а целители всегда женщины по расе хоть человек хоть ламия хоть гоблинша да хоть болотная жаба заберут и будут пылинки сдувать выполняя любой её даже самый дикий каприз неудивительно что владыка решил включить белобрысую в ближний круг это не позволит ей покинуть клан при всём желании нельзя таких отпускать свободно гулять и себя погубят по наивности своей невероятной И всем вокруг нагадят так, что мало никому не покажется. Не контролируют они свою целительскую силу. Вспомнился случай, когда подобная девица в сердцах пожелала плохого всем вокруг в одном из открытых миров. Её там кто-то обидел, а в результате вымерла целая реальность. Ведь тот, кто способен исцелить, точно так же способен и убить. Почему так рана? Не выдержал Тархан Моего салы на корабле полезли в некую расщелину, и напоролись там на пароль из там набезымянного, вздохнул Артём. Знаете, кто это такой? Да уж знаю, скривился архидемон. Дальше можете не рассказывать, всё ясно. Он обнаружил вашу метку в их аурах, решил, что корабль основа будущего домена и начал создание. Безымянный для этого и предназначена, для этого их создавали. Он иначе поступить просто не мог. Ох, сколько знакомых мне высших демонов мечтали найти безымянного, чтобы получить свой домен. Только это почти никому не удавалось. А вам повезло. Невероятно, непредставимо повезло. И это неестественно, такое везение просто так не даётся. Не кажется ли вам, что вас кто-то ведёт? Причём помимо судьи. Слишком всё это. Просто слишком. Давно, кажется, скривился юноша. Только делать-то с этим что? Сегодня мне сказали, безымянный сказал, что за мной наблюдает взрослый авария, шестой, спасая, если я совсем уж сорвусь. Но это однозначно не он. Не он, согласно кивнул Тархан. Они иначе действуют. Прежде всего, они никого и никогда не водят за ручку, обычно бросают, как котёнка в воду и смотрят: выплывешь ли? разве что помогут не утонуть а это именно проводка за ручку не окажется ли цена этой неведомочной помощи слишком большой очень может быть вздохнул артём но делать нечего создание домена не остановить я это всеми фибрами души ощущаю он уже создаётся ага вижу все собрались отправляемся странник создал ментальный аркан подхватил всех, кого брал с собой, и мгновенно переместился в большой ангар Петрограда, где собрались населяющий корабль Разумное. Ещё раз подивившись, сколько народа набрал Карл Генрихович, Артём подошёл к нему. Позвольте представить вам Тархата Шагайда, архидемона, негромко сказал юноша, с интересом наблюдая за выражением лица полковника. А оно того стоило. По нему пробежала целая гамма эмоций. Гарльд Генрихович фон Бревен занимает меня на корабле во время учёбы. Полагаю, первый помощник главы клана, если согласиться. Куда же я денусь? тяжело вздохнул гигант, ещё раз покосившись на ухмылявшегося и почистовывшего обломанный рок демона. Выберите кого считаете нужным видеть в ближнем круге, попросил Артём. Все прибывшие со мной, кроме красных орков, тоже входят в него. Думаю, помимо них весь наш старый экипаж надо взять. Пожалуй, кивнул Карл Генрихович. Но не только. Он начал подзывать к себе разумных, представляя их сюзерену. Майора Суровцева вы уже знаете. Грох Турмат в будущем мой заместитель. Майор Сергей Иванович Густосельцев из две тысячи двадцать второго года. Но не из вашей реальности. У вас ведь Россия не устраивала на Украине спецоперацию ради защиты республик Донбасса. Нет, покачал головой юноша. А у них да. Сергей Иванович очень толковый офицер. Я успел в этом убедиться. Советую захватить его с собой. Почему-то мне кажется, что он в таланге пригодится. Далее. Лунг Зелёный возглавляет отряд бродяг-поисковиков, старый друг Кэриана. Арелас Леонаре, командир эльфийского спецотряда. Курк, сын Хопта, и Шадарк Сивый, командиры боевых и поисковых отрядов, все дали полную вассальскую клятву. Артём откуда-то знал, как надо выстроить разумных для ритуала создания ядра домена. Он давно перестал удивляться таким приходящим из ниоткуда знаниям, использовал то, что мог использовать сейчас, а остальное откладывал в бездонную копилку памяти импланта. Придет время разберется, что это такое и для чего нужно. Готовы? Накрыл всех ментальный образ безыменного. Да, ответил молодой странник, прокачивая сквозь себя корабль и вассалов энергию, причём так, как никогда ещё не делал, широким потоком. В какой-то момент Артёму показалось, что его сознание с качком расширилось на несколько порядков, охватив не только весь корабль, но и вселенную вокруг, а затем и несколько вселенных. Но они юношу совершенно не интересовали. Он смотрел, как Петроград в ментале преобразуется во что-то другое, что-то непредставимое до сих пор. Он ощущал каждую деталь корабля, да что там, каждый его атом становился знакомым и родным, становился средоточием его силы, становился чем-то совершенно иным, чем был до сих пор. Вот в нигде возникло туманное пятно, от него притянулись в стороны многомерные полотнища которые должны были со временем стать обложкой и страницами книги реальности, по крайней мере, так это воспринимал Артём. А затем супердредноут начал сливаться с основой будущей книги, становясь ею, но при этом оставаясь космическим кораблём. Вот только в несколько раз больше и одновременно меньше. Каждый отсек стал многомерным, каждый стал целым набором помещений, причём попасть в нужное мог только тот, Кто входил в клан Авария, любой другой безнадёжно заблудится в многомерном лабиринте. Петроград отныне мог быть стометровым корабликом, а мог превратиться в гигантский 500-километровый дредноут. Но в каждом виде он оставался собой. Артём мысленно проходился по всем системам корабля, радуясь, как ребёнок тому, что знает, для чего та предназначена и как работает. Мало того, Он сейчас мог вывести Петроград из обычного пространства и, можно сказать, носить его с собой в кармане, мог в любой момент переместиться на него и привезти с собой кого угодно. Вот только ни член клана не имел очень ограниченный доступ в несколько отсеков, не более того. Было еще множество возможностей, но их еще только предстояло понять и изучить. Все закончилось как-то разом. Многомерное сознание схлопнулось. И Артём вернулся в тело. Молодой странник потянулся, рассмеялся и понял, что ему нужна женщина, причем не одна, а множество, причем прямо сейчас. Он нашел взглядом Инару и Иерлу. Те сразу все поняли, что требуется Сюзарену, подхватили под руки Белку, которая тоже была совсем не прочь, и приготовились идти вместе с Артёмом в его каюту. Создание ядра домена завершено. Абиел безамянный. Прошу покинуть моё пространство. Оно не предназначено для пребывания здесь живых разумных. Господин Киарен, когда ощутите, что вам пришла пора создавать домен, добро пожаловать. Мак несколько ошарашенно случившимся неуверенно кивнул. Артём подожёг к нему и тихо сказал: "Не тушуйтесь, учитель. Прорвёмся. Дай бог, чтобы ты не сорвался, парень. Гростно посмотрел на него старик. Я постараюсь, пообещал Артём. Я очень сильно постараюсь.